Эмимун. Единственная твоя. Читает Алисия Май. Глава 1. Любушка моя, жаркий шёпот разносится по телу волной дрожи, оседает внизу живота мириадами золотых искорок, будоражит нервы, кипит в крови сладостью желания. Любава вздыхает коротко и беспокойно, стискивает пальцы, пытаясь удержать видение. Она ждала так долго и отчаянно, Но сейчас опять услышала: "Боги, только бы подольше". По обнажённым плечам скользят солнечные лучи, а может, тёплые пальцы, шершавые, осторожные, выписывают плавные узоры, заставляя то замирать, то рваться навстречу медленной ласке. Единственное. Кожу щекочет густой мех или, может, зелень луговой травы. Никак не разобрать. Измаился без тебя. Вернись. Она бы рада Всё бы бросила, босяком по снегу бежала, но куда? И голос этот, голос ли вообще? Тихий, как шум ветра в лесных кронах, далёкий, незнакомый. Кто он? Ей надо посмотреть, срочно. Но глаза никак не открыть. Ресницы слиплись намертво, не давая глянуть даже самую малость. И руки перестали слушаться. Не прикоснуться, чтобы хоть маленьким движением дать знак. Она тут, слышит его и всё понимает. Вернись ко мне. Уже не просьба, приказ, отчаянный и злой, будто говоривший кричит в пустоту. Ощущения стали тоньше, а голос дальше. Любава вскрикнула от отчаяния, но быстрее крика в горло хлынула чернота, затопила собой и разодрала изнутри, превращая Любаву в пустую оболочку, послушную чужой воле. Мой, шепел и бился в ушах уже чужой голос. Он мой, сгинь. визгом по барабанным перепонкам Чёрт По глазам ударил солнечный свет День, день, день надрывался на столе будильник Люба Васильевой провела по лицу Опять, опять этот сон, а ведь уже год, как он не снился. И вот опять обухом по голове. Будильник опять заголосил. Встаю, встаю уже, проборчала она, живой отдирая себя от подушки. А внизу живота ещё трепыхался тёплый комочек, тянул призраком настоящего желания, которое в реальности никогда не горело так ярко, даже с Владимиром. Любава потерла головой. Ей нужно в душ, а потом практика. Зачёт сам по себе не нарисуется. Смотри, Лютка, опять твой мент. Сладкий голосок Раечки окончательно прилетел в уп сочной оплеухой. Любава даже голову пригнула. зажмурилась, вспоминая заполошное утро и хоровод мыслей. Накаркала. Владимир пришёл. Раечка давненько на него заглядывается. Как появился тут, так всё в глаза лезет, до да волоса на пальчик крутит. И лучше бы её уловки сработали, видят боги. Пришлось закрывать ворд, в сотый раз поправлять Раису, чтобы имя правильно выговаривала. Бесполезно. Как бесполезно просить Владимира не приходить. Всё равно ведь под караулит. Ну, хоть цветов больше не таскает. «Какой мужчина!» — вздохнула Раечка, облокачиваясь на подоконник. «Идет она, идет!» — махнула рукой Владимиру, заодно привлекая внимание к роскошному декольте. «Так вы снова вместе или до сих пор динамишь? Смотри, уведут!» «Ты что ли?» — хохотнула из своего угла Марина, самая адекватная в отделе. «Закатай губу, такие мужики себе нормальных баб ищут. а не шушеру всякую. «На себя посмотри», — огрызнулась Раечка. «Разведёнка с прицепом». Опять завелись. Паршивое окончание паршивого дня. А утро так хорошо начиналось. «Давай, вперёд, уводи. Совет вам да любовь», — вздохнула, прерывая пыхтевшую Раечку. «Динамлю и динамить буду. Мы уже во всём разобрались». Только Владимир, похоже, этого не понял. Всё ждал, что её отпустят, что их разрыв просто ошибка. Она бы и сама этого хотела, очень хотела, но ничего не могла с собой сделать. А тут ещё и сон на этот, как издевательство. Голос у Владимира вроде смахивает, но всё равно не тот. И прикосновения другие. Любава выскользнула из кабинета и направилась к лестнице. Три этажа вниз, как подъёмный шафот. И контрольная. Здравствуй, Любава. Владимир её имени не путал, всегда или полным, или любовушкой, но от последнего становилось почему-то тоскливо и неуютно. Привет, постаралась улыбнуться. Лучше бы раньше ушла. Нет, не потому, что мужчина Хамид или лишнего себе позволяет, как раз наоборот. Владимир образец мужского достоинства. Голос не повысит и тем более руку не поднимет. Матов любовать от него ни разу не слышала. Из интеллигентной семьи, И сам до мозга костей intelligent. Не скажи, что следователь, который всякое повидал. Мимо подсоколик облучками другие практикантки облизали взглядом широкоплечего красавца и о чём-то зашушукались. Хихикнули, как первоклассницы, увидевшие предмет своего обожания. Посмотрит или нет? А может и за косичку дёрнет. Увы, им и мы взгляда не досталось. Прогуляемся, обаятельно улыбнулся Владимир. А у неё даже намёком не дрогнуло ничего. Каждый день порознь лишь укреплял правильность решения, давшегося в слезах и сомнениях. Зажралась ты, людка, шипнул в голове голосок Раечки. Цену себе набиваешь, да? Зажралась, ни то слово. Такими экземплярами не разбрасываются, а она взяла и исключение из правил устроила. Но стало легче. Вот серьёзно, только стыдно до ужаса. Каждая их встреча тонкая царапинка на сердце. Кровоточит, не даёт забыть. Уехать, что ли? Наверное, так и будет, только бы до диплома дотянуть. Занятая хороводом мыслей, Любава не успела спрятать сумку, а Владимир жестом фокусника её изял и к себе определил. "Как ты?" забота в его голосе насквозь искренняя. Ему действительно не всё равно. "Нормально. Вчера родительские вещи разбирала, свои детские" Давно надо порядок навести. Полгода уж прошло, а все к шкафу подойти не могла, слезы душили. Ты молодец. Если нужно будет что-нибудь, только скажи». Да, она знала. Любое пожелание, вплоть до законного оформления отношений. Последнее и толкнуло ее взять паузу. А если честно, сбежать. Рука потянулась сжать любимый амулет. Обычная резная мордочка медведя. Владимир, он почему-то не нравился. Хотя сама фигурка вроде бы ничем особым не отличалась. Похожие и в ларьках продают пучками. Тут и лисы, и волки, и кто угодно. Только выполнены не так мастерски и точно не из корня северного кедра, родные её мама и папы. Да вроде пока всё нормально. Вернее, теперь нормально. Спасибо тебе ещё раз за Ингу. Инга Игнатьевна психотерапевт, с которым Владимир её свёл. После смерти родителей так тошно было, Хоть самой рядом ложись. Может, и сглупила бы, но рядом оказалось надёжное плечо. А она ему от ворот-поворот ворот, неблагодарная». Любава ещё раз тронула кулон, отгоняя настырные мысли. Обман ещё хуже. Тем более в африканскую страсть она не умела. И не хотела. «Да, Инга профи», — продолжил Владимир. «Кстати, тебе привет передавала, и спасибо за чай». Говорит, клиенты на раз мягчеют, успокаиваются. Это всё мамины травки, ты же знаешь. Владимир знал. Он вообще один из многих, кого родители что называется привичали. Наш парень, так отец обмолвился. Может, поэтому к нему и потянуло после трагедии. Чёртова болезнь. Любава принялась читать вывески и баннеры. Этому приёму Инга научила. Чтение отвлекало от тяжёлых мыслей. За книгой Любава себе теряла Не слышала и не видела, что вокруг делается. Один раз в автобусе каталась до тех пор, пока водитель не объявил, что ему в парк пора. «Как у тебя дела с практикой?» — сменил тему Владимир. «Не обижают?» «Смешной. Кто ее обидит, когда рядом такой охранник?» Пытался к ней как-то один парень к линию подбить, который слово «нет» слышать не хочет. Так Владимир живо разобрался. «Ну а зависть девичья — это не смертельно». Никак нет, товарищ начальник, попыталась пошутить, и вроде бы получилось. Мужчина так и расцвёл. Желтокарие, ужасно похожие на истребинные глаза сверкнули радостью, словно она его на свидание позвала. Далеко у мне до начальника. Не так уж. Ещё годик другой, и уйдёт ваш Цезарь. Так за глаза и ходил шеф озвал. Любава мильком видела и правда Цезарь, худой, долговязый, а профиль римского императора. только венка на голове не хватает. Хороший мужчина. И как только сдюжил во времена всеобщего беззакония, на таких видно, земля русская и держалась. Сплюнь, мы с мужиками не знаем, как его уговорить ещё на пяток. Ни в какую. Устал, говорит. Ещё бы, огромная страна на куски развалилась. Полезлы из всех щелей отборная дрянь, сгубившая прорву жизни. Тихая война, как та онкология, жрала города и сёла. Бандиты, разборки, власть денег и молчание о совести. Их семью боги миловали. Отец хорошим егерем был, много важных знакомств, нужных связей. Если какие проблемы, пара звонков дело решали. Но папа не любил прибегать к чужой помощи. И напрасно. Может, тогда и врача нашел бы нормального, который помог. Пришлось опять читать вывески. Прошлого не воротишь. Нельзя себе нервы рвать, маму с папой тревожить. Любава. Бархатно-нежный голос вернул в реальность. Нет, совсем не похож на тот. И из сна. Извини, Владимир, накатывает иногда. Сегодня столько свалилось, документы эти, квартальные отчеты. Может, надо было на переводчика все же? Какой из меня экономист? Очень красивый. Ну вот, опять неловко. А может, махнуть на все рукой и опять съехаться? Может быть, это так? Временное помутнение в мозгах? не отказываются ведь от такого. Красивый глаза сломать можно. Фигура потянутая, спортсмен, КМС по боксу и при этом мозги на месте. Труд Диага, не хам какой-нибудь. А как ухаживал, однокурсницы слюной давились, когда её уступление универа встречал роскошный русоволосый красавец с обкакой белых роз. Где только доставал такие пышные. Неделями стояли и не вяли. От чистого сердца дарил А она себя чувствовала немного обязанной. Почему? Опять меня смущаешь, пробормотала она, отчаянно пытаясь навести в голове порядок и заставить сердце действовать заодно со здравым смыслом, но оно глупое, всё не хотело пускаться вскачь. И в кино пригласить хочу. Ну вот, всё шло к этому, и всё равно ответ поперёк горла встал так, что дышать трудно. Давит что-то в груди, стягивает колючими цепями. Он же хороший, «Самый лучший, одно сплошное достоинство. Так почему на душе муторно до ужаса? Почти так же, как после первой и единственной их ночи?» «Я...» Любава запнулась, оглянулась растерянно по сторонам и, как утопающий за соломинку, ухватилась за спасительную мысль. «Кафе!» Владимир так и расцвел. «В кафе хочешь? Этому мигом!» «Да нет же!» — перебила торопливо. «Мне вот!» махнула рукой в сторону переулка, где пряталась кафешка. Купить домой кое-что надо. Подожди здесь, хорошо? Я быстренько. Но очень быстренько. Любава выхватила сумку и уверенно зашагала прочь. Ей нужна хотя бы минута передышки. Выкинуть из головы этот дурацкий сон, себя за шкирку встряхнуть и принять уже мысль, что с Владимиром ей будет хорошо. Он же для неё в лепёшку готов расшибиться. Только глазом моргни, всё сделает. Точно. Вот сейчас купи тортик и на чай пригласит, а может, остаться попросит. Закусив губу, Люба ворванула дверь кафешки на себя, но вместо скрипа петель услышала тихое хлоп и глухой стук тела о пол. На мгновение её парализовало. Сумочка выскользнула из рук и шмякнулась на пол. А перед глазами навсегда отпечатался огромный бугай с пушкой и губастый парень в характерной чёрной кожанке. Взять её Взвизгнул губастый. Любава шарахнулась назад к двери, а стекло перед носом вдруг пошло сеткой трещин. В нее стреляли. Не помня себя, Любава рванула за ручку и кубарем скатилась с лестницы, прямо в руки подоспевшего Владимира. «Бежим! Бежим! Быстрее!» Вцепилась в мужчину, дергая и пытаясь оттащить в сторону. Но вместо того, чтобы скорее прятаться, Владимир оставил ее за машинами, сунул в руки телефон и, приказав звонить в милицию, рванул в кафе. О боги, его же убьют. Дрожащими пальцами Люба во принялась набирать номер. Примечание автора. Примерное время действия рассказа нулевые.